Въ вдорномъ настроеніи сказалъ ей маркизъ де Ламоль, предупреждая, что это неприлично на балу. У меня просто болитъ голова, ответила Матильда пренебрежительно. Здесь очень жарко. В эту минуту точно в подтвержденіе её слов упал, почувствовавъ себя дурно старый баронъ де Тули, пришлось вынести его на руках. Говорили о апоплексическомъ ударе. Происшествіе было неисприятных. Матильда на него не обратила внимания. Она умышленно избегала смотреть на стариков и слушать тех, кто заводил речь о печальных вещах. Она танцевала, чтобы избежать разговоров об ударе, которого в действительности и не было, так как через день барон уже выходил. "Но, господин Сарель, так и не показывается", сказала она себе после нескольких танцев. Поискав глазами, она нашла его в другом зале. К удивлению он, казалось, потерял свой невозмутимо-холодный вид, который выходил у него так естественно и не был похож на англичанина. Он беседует с графом Альтамирой, маим приговорённым к смерти, сказала себе Матильда. Его глаза источают мрачное пламя. Он похож на переодетого принца, а взгляд его более горделив. Жюльен приближался в её направлении, продолжая беседовать сльтамирой. Она пристально смотрела на него, изучая его лицо и отыскивая те высокие качества, которые бы могли доставить человеку честь быть приговорённым к смерти. Проходя мимо неё, Жюльен говорил графу Альтамире: "Да, Дантон был великий человек. О, боже, не Дантон ли он?" подумала Матильда. Но у него такая благородная наружность, а этот Дантон был ужасно безобразен, настоящий мясник, как говорят. Жюльен был ещё близко от неё, и она не колебалась подозвала его. Сознательно и не без гордости она задала ему необычный для молодой девушки вопрос. "Разве Дантон не был настоящим мясником?" спросила она. Да, пожалуй, в глазах некоторых особ, ответил ей Жюльен с выражением плохо скрытого презрения и со взглядом, горящим от разговора с Альтамирой. Но к несчастью для людей знатных он был адвокатом из Мерина-Сеньи, иначе говоря, сударяня, прибавил он злобно. Дантон начал так же, как и большинство перов, которых я здесь вижу, Правда, он имел громадный изъян с точки зрения красоты. Он был очень безобразен. Эти последние слова были сказаны быстро, каким-то необычайным и далеко не вежливым тоном. Жюльен подождал минуту, слегка наклонив верхнюю часть тела и с видом горделиво-смиренным. Казалось, он говорил: "Мне платят, чтобы я вам отвечал, и я живу этой платой". Он не соизволил взглянуть на Мательду. Она же, со своими прекрасными глазами, широко открытыми и прикованными к нему, имела вид его рабыни. Так как молчание продолжалось, он наконец взглянул на неё, как слуга смотрит на господина в ожидании приказаний. Встретившись с глазами Мательды всё ещё устремлёнными на него со странным выражением, он отошёл с заметной поспешностью. Сам он поистине красив, сказала себе Матильда, выходя наконец из задумчивости. А восхваляет безобразия. Никогда не подумать о себе самом. Он не таков, как Килиус или Круазноа. Этот Цорель имеет кое-что схожее с моим отцом, когда тот так хорошо изображал Наполеона на балу. Она совсем забыла об Антоне. Нет. Положительно в этот вечер я скучаю. Она взяла подругу своего брата и к его большому неудовольствию заставила пройтись с собой по залам. Ей пришла мысль послушать беседу приговорённого к смерти с юриеном. Народы столпились очень много, но всё же ей удалось нагнать их в тот момент.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 Господин Нерваль, по-видимому, склонен меня выдать, так как в 1816 году мы вам передали двух или трёх заговорщиков. Если меня возвратят моему королю через 24 часа, я буду повешен. А арестует меня один из этих смозливых господ с сосиками. Негодяи, воскликнул Юльен вполголоса. Матильда не упустила ни слова из их разговора. Скука её пропала. "Нельзя сказать, что негодяя", возразил граф Альтамира. "Я вам сказала себе, чтобы поразить вас более живым примером. Посмотрите на князя Рачелли. Каждые 5 минут он бросает взгляд на свой орден Золотого руна. Он не может прийти в себя от удовольствия, видя на своей груди эту безделушку". В сущности, ведь этот бедный человек ни что иной, как анахронизм. Сто лет тому назад орден Золотого Руна был высокой почёстью, но в те времена этот орден, конечно, прошёл бы мимо него. Сегодня же среди этих знатных особ надо быть господином Арачелле, чтобы им восхищаться. Он мог бы перевесить целый город лишь бы только получить его.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 с самым живым интересом, наклонив голову так близко к Жюльену, что её прекрасные волосы почти касались его плеч. Вы ещё очень молоды, отвечал Альтамира. Я вам рассказывал, что у меня есть замужняя сестра в Провансе. Она ещё недорна с собою, добрая и кроткая, прекрасная мать семейства, верная всем своим обязанностям, набожная Но не Ханжа. К чему он клонит, подумала мадмуазель Деламоль. Она счастлива, продолжал граф Альтамира. Вернее была счастлива в 1815 году. Тогда я скрывался у неё в её имении близ Антиб, и вот в ту минуту, когда она узнала о казни маршала Нея, она принялась танцевать. Возможно ли это?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 Даже и не вспоминают ни о них, ни о самих преступлениях. Я могу показать вам на этом балу, пожалуй, человек 10, которых можно было бы осудить как убийц. Сами они об этом позабыли, и общество тоже. Большинство из них расстраивается до слёз, если их собака сломает лапу. На кладбище Перлаше сбрасывают цветы на их могилу, как вы шутливо называете это в Париже. на суверяют, что они соединяли в себе все добродетели храбрых рыцарей и повествуют о великих подвигах их прадедов, живших при Генрихе IV. Если, несмотря на старания князя Арачелли, я не буду повешен, и если когда-либо буду иметь возможность пользоваться своим состоянием в Париже, я приглашу вас пообедать с восьмью или десятью убийцами, которые пользуются почётом и не чувствуют угрозе совести. Вы, да я на этом обеде только и будем чисты от крови. Но меня будут презирать и чуть ли не ненавидеть как изверга и якобинца, а вас просто как человека из народа, пролезшего в хорошее общество. Более, чем, верно, сказала мадмозель Деламоль. Альтамира посмотрел на неё с удивлением. Жюльен не удостоил взглядом. "Заметьте, что революция во главе которой я оказался, продолжал граф Альтамира, не удалась исключительно потому, что я не захотел срубить три головы и распределить между нашими сторонниками семь" или 8 миллионов, находившихся в кассе, ключи от которых были у меня. Мой король, который сейчас горит нетерпением меня повесить, но который до восстания был со мною на ты, дал бы мне высочайший орден, если бы я отрубил эти три головы и распределил деньги, ибо в этом случае я добился бы хоть частичного успеха, и моя родина обрела бы какую-нибудь хартию. Так всё идёт на свете. Чисто шахматная игра. Тогда возразил Джульян с пламенным взором: "Вы не знали этой игры теперь же? Вы хотите сказать, что я отрубил бы головы и не стал бы жирандистом, как вы меня назвали как-то на днях?" "На это я вам отвечу", сказал Альтамира с печальным выражением. "Когда вы убьёте человека на дуэли, А это всё-таки не так безобразно, как предать его на казнь, плачу. Право, сказал Жюльен, любишь кататься, люби и саночки возить. И если бы я, вместо того, чтобы быть ничтожным атомом, имел какую-нибудь власть, я повесил бы троих человек, чтобы спасти жизнь четверым. Его глаза горели сознанием своего презрения к пустым людским суждениям. Они встретились с глазами мадмозель де Ламоль, стоявшей совсем близко от него. И это презрение, вместо того чтобы смениться милым и учтивым выражением, казалось, ещё усилилось. Она этим была глубоко оскорблена, но забыть Жюльена была более не в силах. С досадой она отошла, увлекая за собою брата. Мне нужно выпить пунша и побольше танцевать, сказала она себе. Я хочу выбрать лучшего на балу кавалера и произвести на него решительное впечатление. Кстати, вот известный наглец граф де Фервак. Она приняла его приглашение и пошла с ним танцевать. Сейчас увидим, думала она. Кто из нас двоих будет более дерзок? Но чтобы вполне насмеяться над ним, надо его заставить говорить. Скоро все остальные пары в кадриле танцевали только для виду, не хотели терять ни одного остроумного высказывания Мательды. Господин Фервак осмущался. Вместо мыслей у него были наготове одни изящные фразы. Он корчил гримасы. Мательда, которая и раньше была раздражена, была с ним жестока и приобрела врага. Она танцевала до утра и уехала домой страшно усталая. Но в карете остаток её сил обратился в печали досаду. Она видела со стороны Жюльенна презрение, сама же не могла ответить ему тем же. Жюльен был вне себя от радости. Против воли он был объенён музыкой, цветами, прекрасными женщинами, общим изяществом. И более всего собственным воображением он мечтал о славе для себя и свободе для всех. Какой прекрасный бал, сказал он графу. Ни в чём не ощущается недостатка. Не достаёт мысли, ответил Альтамира. Его лицо выдавало презрение, которое было тем острее, чем вежливость обязывала скрывать его. Вы сами мысль, граф. Неправда ли, мысль и притом мятежная. Я здесь из-за моего имени. Но вообще в ваших салонах ненавидят мысль. Требуют, чтобы она не поднималась выше остроты одовильного куплета, только тогда её ценят. Но мыслящего человека, если он в своих стремлениях обладает энергией и навязцой, вы называете циником. Разве не так назвал один из ваших судей господина Курье? Вы его отправили в тюрьму, так же как и Беранже. Всякого у вас, кто чего-нибудь достоет по своему уму, конгрегация бросает в руки исправительной полиции, а доброе общество тому рукоплещет. Ваше состарившееся общество прежде всего ценит приличие. Вы никогда не подниметесь выше военной доблести. У вас будут Мюраты, но никогда не будет Вашингтонов. Во Франции я вижу только числавие. У человека, который вечно вынужден выдумывать, свободно может в разговоре вырваться неудобное словечко, и хозяин дома сочтёт себя опозоренным. В третьих словах карета графа, подвозившего Жюльена, остановилась перед особняком де Ламоле. Жюльен был влюблён в своего заговорщика. Альтамира почтил его комплиментам, очевидно вытекавшим из глубины его воззрений. "Вы не страдайте французским легкомыслием и понимайте принцип полезного", сказал он. Случилось так, что только 3 дня назад Жюльен видел Марину Фалььеро. трагедию Казимира де Лавиня. Разве Израиль Бертуччо не обладал более сильным характером, чем все эти знатные венецианцы, говорил себе наш возмущённый плебей. А ведь всё это были люди, неоспоримое дворянство которых восходит к VII веку до Карла Великого, тогда как всё, что было самого Родовитова на сегодняшнем балу у Ретца, восходит и то с грехом пополам. только к XIII веку. И вот из всех этих столь знатных дворян Венеции вспоминают одного только Изареля Мертуччо. Бунт уничтожает все титулы, созданные прихотью общественного строя. При нём каждый сразу занимает то место, которое определяется его умением, встречает смерть, даже ум теряет свою власть. Кем был бы Дантон сегодня? век вально иренали самое большее товарищем прокурора впрочем что я говорю он продался бы конгрегации он был бы министром потому что в конце концов и сам великий дантон воровал мирабо точно так же продался наполеон награбил миллионы в Италии иначе из-за бедности он был бы арестован как пешегрю один только луфает никогда не воровал Следует ли воровать? Следует ли продаваться? думал Жюльен. На этом вопросе он остановился и остаток ночи провёл за чтением истории революции. На другой день, занимаясь бумагами в библиотеке, он всё ещё размышлял о разговоре с графом Альтамирой. На самом деле, сказал он себе после долгого раздумья, если бы эти испанские либералы скомпрометировали народ преступлениями, то их не прогнали бы с такой лёгкостью. Это были дети, горделивые и болтливые, вроде меня, вскрикнул внезапно Жильен, точно просыпаясь от какого-то толчка. Что совершил я важного, что давало бы мне право осуждать этих бедняков, которые наконец-то раз в жизни осмелились и начали действовать? Я похож на человека, который, выходя из-за стола, кричит: "Завтра я не буду обедать", но это не помешает мне быть таким же сильным и бодрым, как сегодня. Кто знает, что испытываешь на полпути к великому делу? Эти высокие мысли были прерваны внезапным приходом в библиотеку мадмуазель Деламоль. Жюльен был так воодушевлён своим преклонением, Перед высокими качествами Д'Антона Мирабо и Карно, которые сумели не дать себя победить, что он остановил в взгляд на мадмуазель Деламоль, не думая о ней, не приветствуя её и даже почти не видя, когда наконец его большие широко открытые глаза заметили её присутствие, его взгляд потух. Мадмуазель Деламоль с горечью это подметила. Напрасно она попросила его достать том истории Франции Велли, лежавший на самой верхней полке. Это заставило Жюльлена пойти за более высокой из двух лестниц. Он пододвинул её, нашёл книгу и подал Матильде, не будучи ещё в состоянии думать о ней. Относя лестницу, в своей торопливости он ударился локтем об одно из стёкол книжного шкафа. Осколки стекла, падая на паркет, наконец привели его в себя. Он поспешил принести извинения до Ламоль. Он хотел быть вежливым и действительно был таковым, но не более. Для Матильды было очевидно, что она помешала ему и что он более отдавался тем думам, которые занимали его до её прихода, чем разговору о ней. Посмотрев на него долгим взглядом, Она медленно вышла. Жльен посмотрел ей вслед. Он наслаждался контрастом между простотой её сегодняшнего туалета и чудной элегантностью бывшего на ней на кононе. Разница в лице её была почти так же поразительна. Эта молодая девушка столь надменная на балу, о Герце горецца В эту минуту смотрела чуть ли не с мольбой. Очевидно, сказал себе Жюльен, это чёрное платье ещё более оттеняет красоту её фигуры. У неё царственная осанка. Но почему она в трауре? Если я спрошу кого-нибудь о причине её траура, то мой вопрос может оказаться неловким. Жюльен окончательно очнулся от своих раздумий. Надо перечитать все письма, которые я написал сегодня утром. Бог знает, сколько там найдётся пропусков и глупостей. Когда он с усиленным вниманием читал первое из этих писем, то услышал около себя шуршание шёлкового платья. Он быстро повернулся. Мадмуазель де Ламоль стояла в двух шагах от его стола. Она смеялась. Этот второй перерыв раздрадосывал Жерьена. В эту минуту Мацильда ясно почувствовала, что она ничто для этого молодого человека. Смех её был сделанный, с целью скрыть смущение. Это ей удалось. "Очевидно, вы думаете о чём-то очень интересном, господин Сорель. Может быть, о каком-нибудь эпизоде заговора, который привёз в Париж граф Альтамира. Расскажите же мне, в чём дело? Я страшно хочу знать." И буду молчать, я вас уверяю. Она сама была удивлена этим словам, произнося их. Ещё бы. Она умоляла своего подчинённого. Её смущение усилилось, и она добавила легкомысленным тоном: "Что такое? Что могло превратить вас, обычно такого холодного, в существо вдохновенное наподобие пророка Микеланджело?" Этот быстрый И нескромный вопрос глубоко оскорбил ещё Эльлена и вернул его к прежнему безумному состоянию. Хорошо ли делал Дантон, что воровал, сказал он ей резко и тоном, делавшимся всё более и более суровым. Должны ли были революционеры Пьемонта в Испании компрометировать народ преступлениями? Предоставить людям без всяких заслуг все места в армии, всякие ордена, Люди, получив эти ордена, стали бы бояться возвращения короля. Следовало ли предоставить Туринскую казну на разграбление? Одним словом сударяня, сказал он, приближаясь к ней со страшным видом. Должен ли человек, который желает изгнать невежество и преступление на земле, пронестись наподобие урагана и совершать зло без разбора? Матильда испугалась и не будучи в состоянии выдержать его взгляд, отступила на два шага. С минуту она смотрела на него. Потом, устыдившись своего страха, лёгкой походкой вышла из библиотеки. Глава 10. Королева Маргарита. Любовь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 Пожалуй, не такое уж безумие. В данном случае истина была достойна меня. А зачем был расспрашивать меня о вещах столь интимных? Вопрос этот был нескромным с её стороны. Она поступила неприлично. Мои мысли об Антоне отнюдь не входят в круг обязанностей, за исполнение которых я получаю жалование от её отца. Когда Чельен вошёл в столовую, внимание его было привлечено к глубоким траурам мадмуазель де Ламоль, поразившим его тем более, что никто другой из членов семьи не был в чёрном. После обеда он почувствовал, что совсем освободился от того приступа восторженности, во власти которого находился весь день. По счастью, в числе обедавших был академик, знавший латынь, Вот кто меньше всего будет смеяться надо мною, подумал Жюльен. Если, как я полагаю, вопрос мы насчёт траура мадмуазель де Ламоль окажется неловкостью,